3. Наиболее эффективным средством для развязывания языка женщинам определенного возраста и темперамента является чай. Поэтому Джонас, не колеблясь ни секунды, отставил свои планы выпить кружку пива и, возможно, поближе познакомиться с очаровательной цветочницей. Вместо этого он усадился усадил дельгадо в освещенной солнцем части павильона, не так далеко от красного камня, хорошо знакомого Роланду и Сюзан, и заказал большой чайник и пирожные. Ожидая выполнения заказа, они наблюдали за приготовлениями к ярмарке жатвы. В парке стучали топоры, визжали пилы, то и дело раздавались взрывы хохота. «Все ярмарки приятны, но именно ярмарка жатвы вновь превращает нас в детей, не так ли?» спросила Корделия. «Да, конечно», — ответил Джонас, который и в детстве не ощущал себя ребенком. «А больше всего мне до сих пор нравится костер. она смотрела на огромную поленницу, которую укладывали в дальнем конце парка. Похоже на большой деревянный вигвам. Мне нравится смотреть, как горожане приносят соломенные пуголы и бросают их в огонь. Варварское зрелище, но от него у меня по коже бежит такая приятная дрожь. Да, кивнул Джонс, гадая, а побежит ли у нее по телу та самая дрожь, если она узнает, что на этот раз от трех чучел, брошенных в костер в ночь жатвы, Будет идти запах палёного мяса, а орать они будут, как гарпии. А если удача останется с ним, один из них будет орать дольше других, тот, что со светло-синими глазами. Принесли чай и пирожные, но Джонас лишь мельком взглянул на высокую грудь прислуживающей им девушке. Сегодня его глаза видели только очаровательную Сейдельгаду, нервно потирающую ручонки с написанным на лице отчаянием. Когда девушка отошла, Джонас разлил чай, вернул чайник на три треногу и накрыл руку Карделии своей. — Я вижу, тебя что-то гнетёт, Корделия, — проворковал он. — Облегчи душу. «Откройся своему другу Элдреду. Губы ее сжались с такой силой, что практически исчезли, но даже таким усилием ей не удалось унять их дрожь. Глаза налились слезами, водохранилище переполнились, слезы потекли по щекам. Джонас взял салфетку и, перегнувшись через стол, вытер их. «Расскажи мне...» Голос его переполняла нежность. «Расскажу. Я должна кому-нибудь рассказать или сойду с ума. Но ты должен дать мне одно обещание, Элдред». «Разумеется, милая». Он увидел, как вновь вспыхнуло ее лицо и сжал ей руку. Все, что угодно». «Ты не должен говорить Харту». «И этому пауку-канцлеру, но, главное, мэр ничего не должен знать. Если я права в моих подозрениях, и он об этом узнает, он может отправить ее на Запад!» Она уже не говорила, а стонала, словно речь шла не о подозрениях, а о чем то свершившемся. «Он может сослать на Запад нас обеих!» Джонас, улыбаясь, сочувственно покивал. «Ни слова мэру Торину!» «Ни слова Кимбераймеру. Обещаю». Какие-то мгновения он думал, что она не заговорит, не сможет. Но потом ей удалось вымолвить «нет, выплюнуть, единственное слово». «Диаборн!» Он почувствовал, как его сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Улыбаться он продолжал но не смог удержаться от того, чтобы не сжать ее руку, заставив Корделю сморщиться от боли. «А извини, просто ты меня удивила. Диаборн, о нем отзывается хорошо, но я не уверен, можно ли ему доверять». «Я боюсь, что он был с моей Сюзан». Теперь пришла ее очередь сжимать руку, но Джонас этого пожатия и не почувствовал. Он все улыбался, надеясь, что внешнее его изумление никак не проявилось. «Я боюсь, он был с ней, как мужчина с женщиной. О, как это все ужасно!» И она вновь заплакала, бросая по сторонам короткие взгляды, чтобы убедиться, что за ними не наблюдают. Джонасу случалось видеть, как точно так же оглядывались койоты и дикие собаки, урвав что-нибудь из еды. Он дал ей выплакаться. Ему хотелось, чтобы она успокоилась, иначе связанного рассказа у нее бы не получилось. Когда Джонас увидел, что поток слез начал иссекать, он протянул Кардели чашку чаю. Выпей. Да, благодарю. Еще горячий чай она выпила чуть ли не залпом. Да у нее лженая глотка, подумал Джонас. Карделия поставила чашку и, пока он вновь наполнял ее, воспользовалась кружевным пануэло, чтобы вытереть со щек слезы. Платок испанский. Мне он не нравится, продолжила Карделия. Мне он не нравится. Я ему не доверяю, как и всем троим приехавшим из превходящего мира, с их поклонами и наглыми глазами, но особенно этому. Однако, если между ними что-то произошло, а я опасаюсь, что так оно и есть. А укница-то ей не так ли? Именно женщина в конце концов должна противостоять плотским желаниям. Он наклонился вперед, глаза его излучали сочувствие. Расскажи мне всё, Керделия. Она рассказала.